От этих слов в нем заговорила совесть. Он схватил щипцы и спас от огня последний обрывок письма. «Я роптала», — писала Полина, — «но я не жаловалась, Рафаэль. Разлучаясь со мной, ты без сомнения хотел уберечь меня от какого-то горя. Когда-нибудь ты, может быть, убьешь меня, но ты слишком добр, чтобы меня мучить. Больше никогда так не уезжай». Помни, я не боюсь никаких мучений, но только возле тебя. Горе, которое я терпела бы из-за тебя, уже не было бы горем. В сердце у меня гораздо больше любви, чем это я тебе показывала. Я могу все вынести, только бы не плакать вдали от тебя, только бы знать, что ты...» Рафаэль положил на камин полуобгоревшие обрывки письма, но затем снова кинул их в огонь. Этот листок был слишком живым образом его любви и роковой его участи. «Сходи за господином беншоном сказал он Ионафану. Ораз застал Рафаэля в постели. «Друг мой, можешь ли ты составить для меня питье с небольшой дозой опия?» чтобы я все время находился в сонном состоянии, и чтобы можно было постоянно употреблять это снадобье, не причиняя себе вреда. «Ничего не может быть легче», — отвечал молодой доктор. «Но только все-таки придется вставать на несколько часов в день, чтобы есть». «На несколько часов?» — прервал его Рафаэль. «Нет, нет, я, я не хочу вставать больше, чем на час». Какая же у тебя цель? Спросил Беншон. Спать. Спать это все-таки жить, отвечал больной. Вели никого не принимать. Даже госпожу Полину Девичанау, сказал он Ионафану, пока врач писал рецепт. Что же, господин Раз, есть какая-нибудь надежда? — спросил старик-слуга у молодого доктора, провожая его до подъезда. «Может протянуть еще долго, а может умереть и нынче вечером. Шансы жизни и смерти у него равны». «Ничего не могу понять», — отвечал врач и с сомнением покачал головой. «Нужно бы ему развлечься». «Развлечься!» Вы его не знаете, сударь, он как-то убил человека и даже не охнул, ничто его не развлечет. В течение нескольких дней Рафаэль погружен был в искусственный сон. Благодаря материальной силе опия, воздействующей на нашу нематериальную душу, человек с таким сильным и живым воображением опустился до уровня иных ленивых животных которые напоминают своей неподвижностью увядшие растения и не сдвинуться с места ради какой-нибудь легкой добычи. Он не впускал к себе даже дневной свет. Солнечные лучи больше не проникали к нему. Он вставал около восьми вечера, в полусознательном состоянии утолял свой голод и снова ложился. Холодные хмурые часы жизни – Приносили с собой лишь беспорядочные образы, лишь видимости, светотень на черном фоне. Он погрузился в глубокое молчание. Жизнь его представляла собою полное отрицание движения и мысли. Однажды вечером он проснулся гораздо позже обыкновенного, и обед не был подан. Он позвонил Ионофану — Можешь убираться из моего дома, — сказал он. — Я тебя обогатил, тебе обеспечена счастливая старость, но я не могу позволить тебе играть моей жизнью. Я же голоден, негодяй. Где обед? Говори. По лицу Ионафана пробежала довольная улыбка. Он взял свечу, которая мерцала в глубоком мраке огромных покоев, повел своего господина,